Глава 13 Несколько лет назад, до провальной войны, Морозовы были довольно крепким боярским родом. И пусть сейчас от их было величия осталась лишь тень, крохотный жилой квартальчик вокруг московской усадьбы Морозовых имелся. Среди прочих зданий, недалеко от усадьбы, располагался крытый павильон, предназначенный для проведения светских приемов. На мой взгляд, он был чем-то похож на теплицу. Высокие окна от пола до потолка, много зелени внутри, но при этом дышится легко и нет ощущения сырости. Оба Морозовых встречали гостей прямо у дверей, и позицию они заняли удивительную. С какой стороны ни посмотри, их отлично было видно, хотя и гостей собралось уже заметное количество. «Алиса Андреевна, Аскольд Андреевич, рады приветствовать вас в нашем доме». С улыбкой проговорила Екатерина Морозова. «Благодарю, что почтили присутствие мой скромный праздник», с важным видом кивнул ее сын Никита. «Но ну что вы, как мы могли пропустить такое событие? Не каждый день главе старого боярского рода исполняется девять лет», вежливо ответила моя сегодняшняя спутница. «С днем рождения, Никита Всеволодович», торжественно проговорил я. «Долгих лет жизни, счастья» и благополучия вам и вашему роду. Екатерина Алексеевна, как всегда, выглядите бесподобно. Яркая зелень, которая изобилует убранство этого зала, я повел рукой, указывая на деревья и цветы в катках и горшках. Кажутся уже не столь яркими на фоне прекрасного цветка дома Морозовых. Благодарю, Сколько Андреевич. Вы искусный льстец, несмотря на юный возраст. Лукаво ответила боярня Морозова. «Ну что вы, какая листь? Я говорю только правду», — отозвался я. Мы перекинулись еще пары слов с хозяевами приема, а затем уступили место новоприбывшим гостям. Я повел спутницу в вглубь зала. «Эта цветущая оранжерея странно на тебя действует», — потянувшись к моему уху, шепнула Алиса. «Сегодня она нарядилась в пышное васильковое платье». Удивительно, насколько моя старшая сестренка любит этот цвет и фасон с открытыми плечами. «Почему ты так решила?» — улыбнулся я. «Ну а чего это ты в соловье превратился и заливаешься трилью?» Она улыбнулась крышком губ, а затем передразнила меня. «Прекрасный цветок дома, растения вокруг вянут». «Люблю я, знаешь ли, говорить людям приятные вещи», — усмехнулся я. «Тогда и мне скажи». Тебе я уже говорил сегодня, когда ты спустилась в своем красивом платье. И что? Думаешь, теперь норму выполнил? И то. Ладно, хватит, сеструля, к нам уже идут. Сеструля, буркнула она себе поднос. Однако уже через мгновение великая княжна Тверская и наследница рода Баленских резко преобразилась. Точнее, со стороны она и во время нашей перепалки выглядела статной, родовитой аристократкой. Теперь же даже я почувствовал, что девушка настроилась на серьезный лад. «Алиса Андреевна, Аскольд Андреевич, добрый день. Как вам праздник? Не правда ли замечательный?» К нам подошли улыбчивый полноватый мужчина в черном костюме и симпатичная женщина-пышка. Это был Геннадий Сергеевич Галицкий, супругой Аллы Федоровной. Меня представили им еще во время всеимперского турнира. Тогда, на турнирных светских мероприятиях, я познакомился со многими аристократами. А еще с Галицкими я сталкивался и по делу, ведь именно им принадлежит телеканал, где выходят интервью и сюжеты, сделанные журналисткой Миры Вердер. Последовала недолгая процедура приветствия и обмен любезностями. А после этого глава боярского рода Галицких с хитринкой в глазах произнес... И все же, Аскольд Андреевич, признаю, за вами любопытно наблюдать. Утолите мое любопытство, не для печати, как говорится. Какие ваши дальнейшие планы? Объясню свой интерес. Раньше со стороны казалось, что вы поступательно развиваетесь, поднимаетесь по социальной лестнице. Но теперь-то вы оказались практически на ее вершине. Полно вам, Геннадий Сергеевич, какая-то вершина. «Те, кто действительно на вершине, недосягаемы для нас». Ей изобразил смущение. «Потому и говорю, что практически». Мягко продолжил гнуть свою линию боярин. «Вы — член главной семьи великокняжеского рода Оболенских. У вас могучий отец и прелестные сестры». Он улыбнулся Алисе. «Чего еще желать человеку, казалось бы?» Но он многозначительно кивнул. «Жизнь — это движение, Геннадий Сергеевич». По крайней мере, я так считаю. Всегда можно найти для себя направление для поступательного развития. То есть вы не собираетесь довольствоваться имеющимся?» «Я не собираюсь просто так сидеть, свесив ножки вниз». В тон ему также мягко ответил я. «У меня уже есть некоторые проекты, которым я хотел бы посвятить свое время и силы». «Ого!» «Заинтриговали», — широко улыбнулся мужчина. Значит, я продолжу с интересом наблюдать за вами. И, конечно же, желаю вам процветания во всех делах ваших». Мы еще немного поболтали, и Галицки отклонились, а я подвел Алису к столику с напитками. Он выразил тебе поддержку и намекнул, что вполне может оказать содействие, если ваши дела в чем-то пересекутся. Быстро проговорила сестра, пока рядом с нами никого не было. «Спасибо за пояснение, но я и так понял. А?» На миг она посмотрела на меня озадаченно. «Порасти», — заглупила. «Не переживай за меня. Твой младшенький братик уже успел научиться учринять смысл из фраз. Мой младшенький братик гений, каких еще поискать нужно», — одобрительно сказала Алиса. «Слева к нам приближаются Левашовы. Марат с женой — это свои, не более чем дань вежливости». С вассалами Бояр Морозовых у нас получился довольно теплый разговор. Все-таки мы сражались с Маратом бок о бок, а позже он помогал Вадиму с тренировками. Алису же Левашовы знали, потому что несколько раз с Катей приезжали смотреть мои турнирные бои. После Левашовых мы успели пообщаться еще с четырьмя парами аристократов разной величины. Ничего особенного это не значило. Дворяне и бояре лишь хотели засветиться перед двумя членами великокняжеской семьи, а затем мы приметили самую статусную компанию на этом приеме. Наша с Алисой пара двух княжеских детей Оболенских меркла на фоне них. Алексей Денисович Белозерский с супругой, родственники мининника, стояли возле столика с рыбными закусками. Алексей Денисович, министр путей сообщения империи и кровный дед Никиты Морозова. Рядом с министром и его супругой находилась и его старшая дочь, а также внучка с внуком и зять, члены великокняжеского рода Ромадановских. Внучку Алексея Денисовича Белозерского, великую княжну Казанскую, Юлию Рамадановскую, сопровождал весьма примечательный кавалер, наследный княжеч ноучеркасский также известный как Арвин. «Пойдем, что ли, поздороваемся?» Я указал взглядом на эту внушительную компанию. Их много, они статуснее, так что подходить придется нам. Алиса не стала отказываться, лишь напомнила о необходимости подбирать слова. Да уж, хоть моя сестра и держится в высшей мере достойно, легкое волнение у нее присутствует. Неужели из-за меня волнуется? Еще и удостоверилась, что я всех рамадановских и белозерских знаю по именам. Группа родственников именинника плюс Арвин заметили наше приближение, и высокородные аристократы повернулись в нашу сторону. Ну а дальше... Форх, меня дери. Еще на родине устал от долгих, велеречивых приветствий. Евгений Кириллович, Игорь Евгеньевич, для меня честь познакомиться с вами. После общего приветствия я повернулся к великому князю Казанскому и его старшему сыну. Со всеми остальными я был знаком и раньше, А этих двух видел сегодня впервые. «Как и для нас познакомиться с вами, Аскольд Андреевич», строго и без улыбки ответил отец Юли. «Весьма наслышан о вас от сестренки», бодро проговорил наследный великий княжич. «Кажется, характером он больше пошел в мать, такой же легкий в общении. Надеюсь, слышали вы только хорошее». «Хм...» Он сделал вид, что задумался. «Был один существенный недостаток, но, как показало время, на самом деле его и не существовало», — загадочно проговорил молодой наследник Рамадановских. Его отец и глазом не повел, а вот дед-министр, отец его матери, ныне Великой Княгини Казанской, и Кати Морозовой, покосился на внучку Юлю. Великая княгиня же загадочно улыбнулась. «Как показывает время у нашего Аскольда, И в самом деле практически нет недостатков. Решил поучаствовать в беседе Арвин. Пусть я знаком с ним недолго, но мне кажется, что уже знаю его как облупленного. Достойное умение быстро разбираться в людях, подал голос великий князь Казанский. У Артема Вениаминовича много достойных умений. Ровным тоном проговорила Юля и покосилась на меня. Поняв, что в беседе возникла пауза, Я решил сделать то, зачем в первую очередь, и подошел к этой группе. Алексей Денисович, я повернулся к министру пути сообщения Российской империи. Хочу поблагодарить вас за ту поддержку, которую вы оказали мне ранее. Не стоит, Аскольд Андреевич, покачал головой дед именинника Юлии Ромодановской. Как оказалось, вы с самого начала не нуждались в том, чтобы кто-то подавал вашу кандидатуру для рассмотрения комиссии по изменению социального статуса. И все же для многих, в том числе и для меня, произошедшее в прошлое воскресенье стало неожиданностью. Я рассчитывал на положительное решение этой комиссии, строил планы исходя из этого, готовился. Если бы вы не поддержали меня, сейчас бы я оказался с пустыми руками. Еще раз спасибо. Раз так, то пожалуйста. Не стал спорить министр. Если в чем-то еще понадобится моя помощь, обращайтесь. Обсудим детали. Благодарю. Не хочу показаться излишне самоуверенным, но если и я смогу быть вам полезен, вы тоже можете на меня рассчитывать. Я изобразил вежливую улыбку. Я запомню ваши слова, кивнул министр. Евгений Кириллович, Елизавета Алексеевна. Я продолжил держать нити разговора в своих руках и обратился к великому князю Казанскому с княгиней. Вам я тоже хочу выразить свою искреннюю благодарность. Опять же, прошу не считать мои слова грубостью или чем-то неуместным. Я от всего сердца говорю вам спасибо за достойное воспитание вашей дочери. За время обучения в Алой Мудрости Юлия Евгеньевна несколько раз весьма вовремя приходила мне на помощь. Я ценю это и благодарю за это. Я считаю, что Юлия Евгеньевна станет выдающейся главой Ученического совета алые Мудрости. Что сейчас, что парой минут ранее, во время беседы с министром, я говорил спокойным ровным голосом. Сказать спасибо, даже используя одни и те же слова, можно абсолютно по-разному. Можно подобострастно, а можно и с достоинством. Я метил во второе. «Я принимаю вашу благодарность», — сдержанно ответил великий князь. «Как родителю мне приятно слышать о достойном воспитании и успехах дочери. Мы перекинулись еще несколькими общими фразами, а после Арвин с Юлей отделились от своей компании и присоединились к нам с Алисой. Мы ходили между столиками уже вчетвером и под негромкие звуки живой музыки беседовали с подходящими к нам аристократами. Вскоре музыка зазвучала громче. «Вальс?» — удивилась Юля, а затем улыбнулась. «Чего еще ожидать от тетушки?» Тонко намекает, что далеко не на каждом приеме хозяева предлагают гостям танцевать классические танцы. «Юлия Евгеньевна, изволите ли блистать со мной в этом зале среди танцующих пар?» Арвин ответил низкий поклон рамадановской и протянул ей руку. «Ну, если мы будем блистать, то изволю», ответила она и скромно положила свою ладошку в его ладонь. Арвин повел партнершу к другим танцующим парам и, уходя, бросил в мою сторону хитрый взгляд. «По-настоящему блистать может лишь одна пара», — усмехнулся я и повернулся к Алисе. не незволите ли размять косточки?» «С превеликим удовольствием, сударь», — игриво ответила Алиса, а затем еле слышным шепотом добавила, «покажем тут всем, как нужно танцевать». Алиса вся погрузилась в танец, я старался от нее не отставать. Но и Арвин с Юлей были на высоте. Наш квартет привлекал к себе взгляды всех гостей. Я слышал восторженный шепот, видел завистливые и восхищенные взгляды. «Ну да, княжичи отжигают. А ведь я, между прочим, сегодня напряженно работаю, держу лицо. Пусть все знают, что новый член семьи боленских не тушуется». И с достоинством носит свою новую фамилию. Что подобрав простолюдина, Аболенский уж точно не ослабли.